Часть третья — гений и злодейство. Да здравствует королева Виват! Мы плывем вдоль фьорда. Небо цветов радуги, море, Все в отблесках, как рыбья чешуя, Островки четко вырисовываются в ясном свете дня. Окаймленная величественными деревьями дорога вьется меж лугов. Она взбегает вверх к белой протестантской церкви на холме, окруженной кладбищем с аккуратно подстриженной травой, с утопающими в цветах надгробьями белого и черного мрамора. Датское кладбище — сад среди садов. Ничего трагического не ощущается в воздухе. Здесь место вечного вдохновения, навони природы, которая вся кротость и простота это Фарелей. Дубовая, окованная железом дверь, украшенная чеканным изображением драконов, герба расположенного по соседству с замка Драксхолм оттворяется, открывая вход в аскетически скромную холодную внутренность храма. Резничий откидывает край вышитой ткани, который заслан в центральный проход нефа, открывает люк в полу. Я спускаюсь по лесенке, и вот я стою возле деревянного гроба украшено вая грубой резьбой до половины накрытого стеклом под стеклом виднеется нечто зеленовато-серое глаза постепенно привыкает к сумеречному свету и становится ясно что это высохшие останки человека большой лоб высокий широкий пересечённый шрамами Один глаз сощурен, другой широко раскрыт, Нос с аристократической горбинкой, Властный красивый рот, Квадратный точно срезанный подбородок. Лицо мумии не искажено гримасой предсмертной агонии, На губах умершего запечатлелась смутная улыбка. На груди по-прежнему выпуклый, Точно приподнятый вздохом, скрещенные руки, которые когда-то очевидно были очень красивы. Не каждому биографу деятелей давно минувших эпох даруется воочию узреть своих героев не на портретах, а в плоти. Французскому историку Жану-Люка Добретону представился такой случай. в древнем склепе тихой датской церкви глазам его предстал никто иной как Джеймс Хемберн граф Босвелл 1536 1578 тайный возлюбленный и супруг шотландской королевы Марии Стюарт 1542 1587 Пожалуй, ни одна женщина в истории не вызвала к жизни такую богатую литературу: драмы, романы, биографии, дискуссии, замечает Стефан Цвейг. Уже три с лишним столетия неустанно волнует она писателей, привлекает учёных, и образ её и поныне с неослабевающей силой тревожит нас. добиваясь всё нового воплощения кто только не писал о ней в веках прославленной тысячи уст неосуждённой и тысячи уст воспетой мер рансар жоашен дюбеле фридрих шиллер вальтер скот Чарльз дикенс юлиус славацкий александр дюма ೇನ ಅವರ್ ರಫೇಲ್ ಸಬೀನಿ